Минут через пять в гостинице появился еще кредитор Пятищева. Это был средних лет человек с добродушными глазами и небольшой черненькой клинистой бородкой, в серой пиджачной парочке, в цветном галстуке, вообще довольно фронтовато одетый и с белым картузом в руке. Это был один из тех купцов-лавочников, которые отвесили Пятищеву поклоны, когда он подъезжал к гостинице. Он вошел в комнату, сел за столиком неподалеку от пятищего и Капитана и спросил себе чаю. Когда же ему подали чай в двух чайниках, напоминающих дыни, он поднялся из-за стола и подошел к Пятищеву. — Извините, ваше превосходительство, что беспокою вас, — начал он без смущения, — но вы так далеко изволите жить, мы так давно не видали вас в колтуе, что за неволю приходится. — Что такое? — спросил смущенно Петищев, впрочем, догадываясь, в чем дело. — Кто вы такой? — Здешний торговец Кантуев, суровщик. Торгуем и сукнами, и трикотажем. — А, знаю, знаю, помню. — Так вот, за вами есть должок, ваше превосходительство, еще с прошлого года. Обещали прислать, но, должно быть, забыли. Ситец брали, шерстяную материю, канаус, полотно, две пары сапог. — Да, действительно, забыл. Простите, милейший, — сознался Пятищев. — Я тогда приезжал со старушкой, свояченицей Точно такс Потом экономку изволили присылать за туфлями по мерке и за разной мелочью, — продолжал торговец. — Потом... Да, — Да-да, да, но у меня из головы вон, — перебил его Пятищев. — А мы вам напомнили, ваше превосходительство? — Но ведь столько дел, столько дел, голова кругом. Теперь переселяюсь на время к вам в посад. — В наш колтуй, очень приятно, — улыбнулся торговец. — Мы слышали, что вы с Пятищевкой покончили. Так вот, счетец... Тут 62 рубля. Мы и раньше вам счета подавали, но, может быть, вы изволили затереть. Так вот, нельзя ли получить ваше превосходительство?» Кантуев вынул из кармана счет и положил перед Пятищевым. Тот даже не развернул счета и отвечал. «Все это прекрасно, мой милейший. Насчет счета вы напрасно беспокоились. Счета ваши целые должны быть у меня». — Но вот беда. Сегодня-то я не при деньгах, но на днях получу. — Ха! А нам деньги-то так нужны, так нужны! — покачал головой контуев Ведь уж восемь месяцев и даже больше. Посылал я к вам и перед Пасхой молодца. Так когда же ваше превосходительство? — Вот уж как перееду в Колтуй. На будущей неделе мы переезжаем. — Сейчас и рассчитаюсь. Торговец не отходил. — А нельзя ли ваше превосходительство хоть сколько-нибудь в оплату спросил он. — Теперь решительно ничего не могу. Но по приезде нашим в Колтуе вы сейчас получите. — Ах-ах-ах, вот дела-то! — прищелкнул языком Кантуев. — Вы уж, пожалуйста, ваше превосходительство. — Мы люди маленькие, нам терять невозможно, — поклонился он и отошел от стола. пятиищев спрятал в карман счет и смотрел в сторону, чтобы не встретиться глазами с капитаном. Капитан тяжело вздохнул и произнес. — Тебя замучают здесь в колтуе когда мы приедем сюда на жительство. — Да как-нибудь рассчитаюсь. Продам библиотеку, лошади и рассчитаюсь. — отвечал Пятищев и тут же прибавил. — Ведь вот от того вот -то я и стремлюсь за границ. Там ничего этого быть не может, да и уеду я. — И не мели вздору, — сердито оборвал его капитан. — Словно маленький, словно кадет какой-нибудь рассуждаешь. Но как ты уедешь за границу? Что тебе средства-то, с неба свалятся, что ли? — Ну, довольно, довольно. Оставь, брось. да и забыться хоть во время обеда-то. Капитаны Пятищев молчали. Они ждали обеда, но им не подали еще и водки с закуской. Пятищев начал уж тревожиться, не сделали буфетчик распоряжения, чтобы им совсем ничего не подавали, ввиду того, что Пятищев уж должен гостинице. Он подозвал гремящего вилками и ложками полового и смущенно спросил. — Что ж, закуску-то с водкой не подаете? — Обстоятельство маленькое вышло, — отвечал половой. — Семга у нас есть, но для вашей чести не годится. Послали за семгой. Сейчас подадим-с. Пятищев счел это все-таки звуклончивый ответ и отправился к буфетчику, чтобы поговорить с ним по поласковее и уверить его, что по старому счету двадцать два рубля будет уплочено. Пригласил он и капитана, чтобы выпить у буфета водки предварительную на скорую руку. Они подошли к буфету и спросили водки. Буфетчик налил две рюмки. Пятищев выпил и начал. — Ты, Олимпий, прости, я ведь совсем забыл, что должен вам двадцать два рубля. — Ничего ж, — процедил сквозь зубы буфетчик, — а только ведь хозяин у нас сердится, когда долг точен, -то и на счет мне ставит. — Заплачу, заплачу, будь покоен. Сейчас только не могу, потому не рассчитывал, ехавши сюда. — За все, что мы выпьем и съедим сегодня, я сегодня же и заплачу, а старый долг — потом. — И когда же можно ожидать, ваше превосходительство? — недовольным тоном задал вопрос буфетчик. — На будущей неделе. На будущей неделе мы переселяемся к вам в Колтуй, на будущей неделе я и заплачу. Тогда уж будем видеться почаще. — В Колтуй к нам переезжать изволите? — Недоверчиво посмотрел на Пятищеву буфетчик. Да — Да-да, сегодня для того и приехал, чтобы отыскать квартиру. Здесь и поселимся. Ну, то есть я-то временно, я потом уеду за границу, а мои домашние будут жить. А с Пятищевкой я прикончил. — Да уж слышали мы насчет Пятищевки. За границу, говорите, изволите ехать, ваш превосходительство. Поинтересовался буфетчик, покачал головой и прибавил. Дорогая жизнь там будет. мясо говорят, там дороже нашего втрое, а дичина и рыба еще дороже. Напротив, напротив, там можно жить куда дешевле здешнего. Впрочем, это зависит от местности. Но есть городишки, где жизнь, безусловно, дешево. В особенности трактирная жизнь там дешево. Втрое дешевле даже здешней колтуевской Я раз десять бывал за границей, объездил всю Европу и уж знаю, — рассказывал Пятищев. Буфетчик опять сомнительно покачал головой и сказал. — Не знаю-с, не знаю, не знаю вам лучше знать. А только наш колтуевский кирпичный заводчик Василий Дмитриевич Галтяев ездил, так и сказывал, что ни к чему и приступу нет, вот как все дорого-то. «Свежая икра! Семь рублей фунт!» В это время подошел половой и пригласил Пятищева и капитана к столу, сказав «Э, пожалуйте водка и закушка поданы». «Э, «Сейчас, сейчас», — кивнул ему Пятищев и, обратясь к буфетчику, снова заговорил «Заплачу, заплачу. Как перееду, сейчас заплачу». — Ну вот насчет квартиры. Ты, Олимпий, человек публичный, всеведущий. Не слыхал ли ты насчет сдающейся квартиры, которую бы можно снять? Мы для этого сюда сегодня приехали. Буфетчик задумался. — Да ведь вам нужно хорошую и большую, потому если вам из ваших пятищевских палат... у Нет — Нет-нет, я ведь за границу а для моих домашних и четырех-пяти комнат довольно. У Боратова есть свободная квартира во втором этаже, но там на чайной и портерной. Беспокойство будет для вас. В церковный дом понаведайтесь. Да только та квартира мала вам будет. В конце концов, буфетчик назвал и дом Семушкина, о котором пятищего уже говорили и при этом прибавил. «Вот этот домик для вас хозяйственный будет. Там сам Семушкин жил, пока палат не захотел. И ужасти, что он в этот новый дом деньжейства ухлопал. Мраморная лестница, сфинксы на подъезде, статуев на лестнице наставил и фонтан бьет. Про старый дом семушкину нам говорили, мы его посмотрим». Проговорил Пятищев, радуясь, что сомнения его насчет отказа бухения оправдались, и тут же спросил буфетчика. — А Мадера приличная у вас есть? — у Баудеровская есть, московский товар. — Ну так пришлите к полбутылочки. К хорошей Ухе непременно нужно подлить Мадеры. Прибавил Пятищев и повел капитана к столу. — Зачем ты роскошествуешь? Зачем роскошествуешь? — шептал тот. — Ведь он тебе за Мадеру черт знает, что поставит! — Ну вот, в кои-то веки раз. Да и какая ж тут особенная роскошь! Просто культурный и общечеловеческий обед. Да и не обед даже, потому обед должен, кроме того, состоять из мяса, из дичи, из овощей и сладкого. А тут только уха да и растягай. — После той пищи, которой мы в последнее время питались пятищевки я думаю, мало-мальски приличную еду разрешить себе можно. Они сели за стол, выпили еще по рюмке водки, и пятищев жадно накинулся на паюсную икру. — Лучку! Принеси зеленого лучку! — кричал он половому. Уха была на славу, наваристая, жирная, подернутая янтарем от стерляди. Обладающие хорошими аппетитами пятищев и капитан съели ее всю без остатка, хотя ее смело хватило бы на шестерых. Также уничтожили они всего налима и стерлядь. Капитан разобрал и съел, смакуя, даже головы от этих двух рыб и разбирался, чистив ершей, которые были малы и были положены в уху только для навара. Петищев хвалил приготовление ухи и расстегаев. — Напоминает мне моего старика-повара, — сказал он, причмокивая. — Где-то он теперь жив или сгорел от вина. «Говорят, здесь в посаде живет. В именинные дни у купцов стряпает», — отвечал капитан. «Василис его видает, когда бывает здесь». «Фу! Не хочешь ли еще чего-нибудь поесть?» — спросил пятищев, разлакомясь. «Боже, избави! Такая уха, такие расстега и, наконец, закуска!» А я съел бы чего-нибудь из дичи, но долго приготавливать аппетит пройдет. Петищев спросил черного кофе, коньяку и ликеру-бенедиктину. Капитан пожимал плечами, но пил. — Ну, теперь поедем квартиру смотреть, — проговорил Петищев. — Щет! — крикнул он. — За это я заплачу. Счет был подан на тринадцать рублей. Капитан ужаснулся, но Петищев сказал. — За налимую стерлядку и ершей поставили четыре рубля. Добросовестно. Он отдал деньги и дал половому рубль на чай, за что тот отвесил им поясной поклон и стал подавать одеваться. Петищев и капитан сходили с лестницы. Капитан ворчал на эти деньги в Пятищевке мы всей семьей были бы больше десяти дней сыты. — Да не изводи ты меня, дай ты мне хоть на несколько часов забыться! — раздраженно крикнул на него Пятищев. Половой, проводивший их до подъезда, стал сажать их в тарантас. Кучер Гордей передвинул шапку с алба затылок и, улыбаясь во всю ширину лица, проговорил — — Благодарим покорно за угощение, ваше сиятельство. Такой селяночки кисленькой похлебал, что у купцов ни разу не трафилось. Сытно у них, но щеда каша, мать наша, вот и все. — у Семушкину в дом, на берег, знаешь? — скомандовал пятищев кучеру. — Еще бы! Кто ж Максим Трофеевич не знает? — отвечал тот и погнал лошадей. Вот и дом Семушкина, около подъезда которого остановился кучер. Пятищев взглянул на дом и поразился его роскошью. Выстроен он был в каком-то причудливом стиле, или, лучше даже сказать, представлял из себя смесь стилей. С башенкой на углу, со стеклянными вантрами, с крыльцом на мраморных столбах, около которого выселись два чугунных канделябра с фонарями. Дом был облицован в рисунок фаянсовыми кафелями, на крыльце лежали сфинксы. Сбоку, около дома, был разбит садик с чугунной решеткой. В открытое окно хрипел граммофон, наигрывая Маргариту. — Это дом Семушкина? какую прелесть! — проговорил Пятищев. — И вся эта прелесть на деньги, отбитые от дворян, у которых он скупал лес на сруб. — мрачно прибавил капитан. — Вот что я тебе скажу. Здесь неприятно будет и жить. и Все это будет мозолить глаза и раздражать, — шепнул он Пятищеву. — Прямо противно. — Ну, все-таки надо же посмотреть квартиру, если уж приехали. Домик, про который говорили, находится на дворе. Надо на двор пробраться. Пятищев стал вылезать из тарантаса. — Ваше превосходительство и доброго здоровья! Каким это ветерком вас к нам занесло? — послышалось восклицание из-за решетки садика. Петищев обернулся и увидал рослого крепкого старика с седой бородой, в шляпе-котелком и нарядном сером драповом халате со светлыми атласными отворотами на груди и на рукавах, опоясанного такого же цвета шнуром с кистями. Это был сам Семушкин. Он приподнял шляпу и показал курчавые волосы с пробором посередине, густой шапкой засевшие на голове, без малейшей лысины или проплешины. Держался он прямо, вся фигура его дышала сытым самодовольством, серые глаза щурились, как у отдыхающего кота. Петищев теперь вспомнил Семушкина и отвечал на поклон поклоном, прибавив «Здравствуйте, почтеннейший». — А нам сказали, что у вас тут квартирка сдается. — Не квартирка, а целый домишко, в котором прежде я сам существовал. — Только кто жилец? — спросил Семушкин. — Хороший жилец так сдам, а нет так и пускай пустой стоит, нам не на хлеб. — Да я для себя, ведь я уж со своей пятищик-то покончил. — Слышали, слышали мы и пожалели. Как это в самом деле? Один повышается, другой понижается. Один в облака, а другой верхним концом да вниз. Ах-ах-ах, для себя, — говорить, — так. — Ну, то есть, собственно, не для себя лично, а для моего семейства, — поправился петищев «Для свояченицы-старушки, для дочери и вот для капитана. Друг мой, капитан Тосканьев», — отрекомендовал он, о я сам за границу». «А «Помним, помним, видали у вас», — кивнул Семушкин капитану из-за решетки и продолжал. «А сами за границу, так-так, наследство, стало быть, откуда-нибудь получили». — Никакого наследства. Просто так. Там жизнь дешевле. Перевезу своих сюда, поживу с ними недельки-две и в теплые края. — А, дешевле? Говорить, дешевле? — недоверчиво произнес Семушкин. — А у нас тут один ездил в Париж, вернулся и рассказывал, что только одна московская водка Смирновкой дешевле, а то ни к чему приступу нет, потому что рубль наш ценят за шестьдесят семь копеек. — Ну, в общем-то все-таки дешевле, — отвечал Пятищев и спросил. — Так э, можно домик-то посмотреть? — Можно, можно, — улыбнулся Семушкин. — Вас я за хорошего жильца сочту, ежели, конечно, аккуратно платить будете. Шутку сказать, бывший наш предваритель дворянства будет жить, сам генерал Пятищев. Из тона Семушкина петищев не мог понять, говорит ли это Семушкин иронически или действительно считает его за хорошего жильца, и смущенно отвернулся, как бы рассматривая фасад дома капитан кусал губы и сжимал кулаки семушкин продолжал нахижу на мою убогоу и любуетесь домик не вредный сам вижу что не вредный вот батюшка, ваше превосходительство как купцы то у нас в посаде живут прикажите же наконец господин семушкин показать нам квартиру нетерпеливо и злобно вырвалось у капитана «Сейчас, сейчас. Чего вы горячитесь что Вот я и раньше вас таким же строптивым помню, когда приезжал к их превосходительству. А зачем? Я хочу ласково, дружественным манером. Если не обессудите ваше превосходительство, что я в халате, то я и сам вам домик покажу», — обратился Семушкин к Пятищеву. — Пожалуйста, пожалуйста, не церемоньтесь, нам только бы посмотреть. — Ну так прошу покорного ворота. Войдете на двор, и там мы встретимся. Вот сюда, сюда, — указывал Семушкин из-за решетки и прибавил. — А я, признаться, похлебал, отдохнул в халатике у себя в кабинете, да и вышел в садик легким воздушком подышать петищев и капитан вошли в ворота и шаги их захрустели по крупному гравию которым усыпан был двор с разбитой посреди его клумбой из которой торчали зацветшие уже ранние разноцветные тюльпаны окруженные бордюром голубых сцил капитан шел и сурово сдвинув брови ругался болван самохвал ведь какое самомнение это у грабителя «Ну, я удивляюсь на тебя, лев. Куда девался твой гонор, твоя амбиция? Отъевшийся хищник над тобой насмехается, а ты молчишь». «Это что, он про предводителя-то помянул?» «Да вовсе он и не в насмешку», — отвечал Пятищев. «Сначала я и сам так подумал, а потом сообразил, что пустяки». — Конечно, человек все удается, он полон самодовольствия и цены и меры себе не знает, но относительно меня ничего. Просто он зажравшийся в счастье свинья. — Ну так ты свинье укажи ее место, а ты молчишь. — Пожалуйте, пожалуйте, ваше превосходительство. Вот домишко в котором я раньше жил. Снова раздался голос Семушкина, вышедшего уже на двор. Домик, который Семушкин показал пятищевую капитану, был небольшой, старый, но не обветшалый и по расположению своих комнат очень удобный, с четырьмя комнатами внизу и с двумя наверху в мезонине, с изразцовой лежанкой в одной из комнат. Имелась даже галерейка из цветных стекол, выходящая в садик, окружающий дом сзади. Полы были везде крашены, но крепкие, не колеблющиеся, печи железные. Заново он отделан не был, но стены грязны не были, и только кухня носила сильные следы тараканов. В комнатах стояла кое-какая старая мебель, впрочем, совсем плохая. — Понадобится мебелишка, так оставьте, а нет, так на сеновал можно вынести, — говорил сёмушкин показывая комнаты. Не подкадрил она мне теперь -то в новом-то доме. Теперь-ча у меня совсем другие фасоны. Из Питера выписывал, а кухню покрасим охрой, да и одну какую-нибудь комнатку оклеим шпалерами, которая погрязнее. Сами выбирайте. А уж больше ничего от меня. Больше тридцати лет в этом доме существовали. тут и капиталы наживали. «Жил я с и сам семь, да четверо приказчиков со мной. И ничего бы, в тесноте да без обиды, но вот павлин мне в голову залетел, ну и пожелал расшириться». Капитану помещение настолько понравилось, что он перестал и ругаться про себя. Перестало ему казаться противно и жить в соседстве с Семушкиным. Уютный домик подкупил его». — Ну что ж, ведь не пришьем себя к этой квартире, — рассуждал он про себя. — И не понравится, так и вон выйдем, другую сыщем. Он отвел Пятищева в сторону и сказал. — Квартирка подходящая, надо брать, если купец не подорожится. Пятищеву и самому квартира понравилась, и он спросил Семушкина. — о какая цена? — Да сколько ж вас просить-то, — задумался Семушкин. — Я хотел за пятьсот в год сдать, да и не дают. А то и давал, да желез боль беспокойный. — Нет, это дорого, это нам не по средствам, — сказал капитан. — Я получаю только тридцать один рубль пенсии в месяц. — Только-то... У меня садовник-чухонец нанят за двадцать пять рублей в месяц при готовой квартире и отоплении с освещением. А тут отопиться и осветиться надо. — Ну, конечно, у семьи моей найдутся и другие ресурсы, но все-таки это им будет дорого, — вставил Пятищев. Семушкин опять задумался. «Конечно, жильцы вы смирные, подходящие», — сказал он, прищурился и спросил. «Будете ли только вот исправно платить, вот что?» Капитана передернуло. «Какой странный вопрос!» — воскликнул он. «Даже дерзкий и нахальный!» «Не горячич, не горячич, ваше высокородие!» — остановил его Семушкин. — Я, человек откровенный, оттого и спросил. Да и не вас спросил, а вот их превосходительство. Вас я и во внимание б не взял. — Послушайте, вы удержите ваш язык! — крикнул капитан, сверкнув глазами, но пятищев взял капитана за руку и бросил на него умиротворяющий взгляд. — Не вам сдаю квартиру, а их превосходительству, — продолжал Семушкин. «Их семья жить будет, а не ваша, а вы жилец. А что вы его превосходительства теперь в делах тонко, все это мы знаем и понимаем, вот от оттого я и спрашиваю. Сами они избираются за границ, значит, и должен я насчет платежа опрос сделать». «При капиталах мы, это точно, но тоже деньги по улице не швыряем». «Правильно я, ваше превосходительство?» — спросил он Пятищева, видя, что тот относительно спокоен. Пятищев подавил в себе волнение и сказал. — о За пятьсот рублей нам эта квартира <кх>, дорого, но если вы сдадите ее за триста, то я ручаюсь, что вы наши деньги получать будете аккуратно. Я разорен и нисколько этого не скрываю, но у меня есть вещи, которые я могу продать. «У меня одна только библиотека три тысячи рублей стоит». «Библиотека?» — проговорил Семушкин. «Ну да ладно. Триста шестьдесят рублей в год пусть дом ходит. Я спущу. Только из-за того я спущу, что большой барин у меня жить будет, тихий жилец. Тридцать рублей в месяц» петищев переглянулся с капитаном и тридцать рублей я не могу платить сказал капитан позвольте да причем же вы то тут я уговариваюсь с генералом ведь о семья будет жить заговорил опять семушкин ну уедет генерал за границу как он говорит а ведь все таки к семье то потом вернется но тридцать рублей я согласен произнес Пятищев. — Лев Никитич, опомнись, что ты говоришь? Мы не в состоянии платить таких денег, — воскликнул капитан, бросая сверкающий взор на Пятищева. — Барин, оставь, дай им свой разговор распространять, — остановил Семушкин капитана. — Позвольте, это с дровами? — спросил Пятищев, как бы испугавшись капитана. — Да какие ж тут дрова? Дрова у меня покупать будете. Ну, за носку их и за воду работнику что-нибудь заплатите, — отвечал Семушкин. — Тогда это дорого. Я думал, что с дровами, что за все про все, — пятился Пятищев. — А тут еще накладные расходы на работника будут. Вы вот что, господин Семушкин, вы возьмите двадцать пять рублей в месяц. — Да-да, двадцать пять рублей будет уж за глаза довольно. — Хм, конечно, нам не на хлеб, и четвертная бумажка, что она есть у меня теперь в месяц лишняя, что ее нет, все едино. Но я не понимаю, ваш высокородие, чего вы тут ввязываетесь? — обратился Семушкин к капитану. — Позвольте, я вам сейчас объясню заговорил за капитана Пятищев. «Моя семья состоит из меня, дочери, свояченицы и капитана. У каждого свои деньги, и все мы будем платить сообща». «Ах, вот что! Ну так, так!» — отвечал Семушкин. «А только если я сдаю квартиру, то сдаю вам, ваше превосходительство, а никому не быть другому». — Ну, хорошо, извольте. Сдаю квартиру за 300 рублей в год. По рукам, что ли? И Семушкин, протянув руку, хлопнул по руке Пятищева. Капитан совал Пятищеву деньги и говорил. — Возьми, дай ему 5 рублей, задатку. — Ну вот, какие тут задатки, зачем? — Если уж платить, то платите уж сразу за три месяца, да и переезжайте, а то путаться с пятью рублями, — произнес Сёмушкин. — Господин купец, мы этого не можем. Мы должны уплачивать помесячно, по двадцати пяти рублей, а не за три месяца. — но помесячно так помесячно, а не по пяти же рублей, — согласился Сёмушкин. — Да чего тут? Квартир за вами, а переедете, так и заплатите. — зачем же, мы этого не хотим. вот возьмите двадцать пять рублей. И капитан уж приготовил Семушкину деньги. Тот улыбнулся. — Для верности? — спросил он. — Ну ладно, тогда придется выдать вам расписочку. Тоже для верности. — А то ведь сбежать с деньгами-то могу, отречься, что не получал. Но в таком разе милость прошу ко мне на перепутье и хижину мою посмотреть. Там и деньги возьму, и расписку выдам. ваш превосходительство, пожалуйте. Показать в доме есть что. А вы ведь знаток всего этого, — обратился он к пятищеву. — Ваше благородие, барин сердит, приложите ваш гнев на милость и пожалуйте к купцу Семушкину на перепутье, — сказал он капитану и повел их через двор к себе в дом. Осмотрен был и новоотстроенный дом, в котором проживал Семушкин. Дом и его обстановка были полны роскоши, но, показывая пятищевую капитану комнаты, Семушкин умышленно называл мебель мебелишкой, бронзу бронзишкой, великолепный мраморный камин в его кабинете каминишком, паркет паркетишком и так далее. А между тем мебель была стильная от лучших мастеров из Петербурга. Были художественные буль и маркетри, прекрасная бронза, узорчатый паркет из разноцветного дерева. В доме находился и небольшой зимний сад с пальмами, драценами, латаниями и небольшой бассейн с фонтаном. Показывая сад, Семушкин сказал, — Семен Самсоныч Уварцева, наверное, уж сдавали в нашем уезде. Так вот, после его смерти у его вдовы все оранжереи купил и садовник от него взял. Уварц тоже человек именитый, гремел. «Да — Да-да, я бывал в его имении, — подхватил Пятищев. — Имение прекрасное. — Но если кому в хорошие руки, это правильно. А вдова их, Анна Казимировна, извините, какой же человек? Она при жизни покойника проживала все больше на теплых водах за границей. Не ж хозяйка? Да и сам-то, Семен Самсоныч, не тем будь помянут, царство ему небесное, не ж занимался хозяйством. Я покупал у них лес, знаю. Величания было много насчет себя, а толку никакого, рассказывал Семушкин. Бывал я у него... — Жил он роскошно, — проговорил Пятищев. — И все в долг, менее заложенное и перезаложенное. Вторая закладная у жудов каких-то. Должно быть, жудам и достанется. Ну, а госпожа-то у Варцева после смерти мужа и давай продавать, что можно. Бронз продала, серебро, он оранжерею. Ну, кое-чем и я воспользовался, купил. Не удержаться ей, она ведь какого-то польского графского рода, где ж таким? Уж кто всю жизнь по заграницам трепался, не ж такие могут? А жалко, если жиды сядут. Впрочем, что ж мы стоим? Пожалуйте в столовенькую закусить честь честью, спохватился Семушкин. Я распорядился, чтобы и чайку, и кофейку. — Благодарю вас, — поклонился Пятищев. Мы сейчас только пообедали здесь, у Олимпия. — Да нельзя уж, помилуйте, у нас такой уж порядок, — стоял на своем Семушкин. — И бутылочку холодненького раздавим, господин, ваше сокородие, извините, как вас звать? Обратился он к капитану, стоявшему мрачно, отвернувшись. — Иван Лукич он, — сказал Пятищев. — Иван Лукич, не будь спесивы. Позвольте вам предложить рюмчку и закусить слегка. — Благодарю вас, но я вовсе не затем сюда зашел, чтобы пользоваться вашим гостеприимством, а вручить за месяц вперед деньги за квартиру произнес капитан, стараясь как можно более быть сдержанным. — Да уж понимаем, знаем, помним ваш характер. но уж, ау, брат, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. От нас без хлеба, соли гость не уезжают. И Семушкин схватил его под руку. Капитан упирался. Петищев сказал... — Да уж пойдем, выпьем по рюмке у радушного хозяина. — Тогда уж потрудитесь прежде от меня деньги получить за квартиру и выдать расписку, — сдался капитан. Семушкин махнул рукой. — Успеем. Велики ли эти деньги-то двадцать пять рублей? Двадцать пять и до переезда, поверим. Пожалуйте. Пришлось идти в столовую. Столовая была роскошная, отделанная дубом со светом с потолка. На одном конце обеденного стола стоял уже самовар, около него кофейник, лежало печенье, а на другом высилась целая батарея бутылок с вином и водками и несколько тарелок с закусками, среди которых высилось блюдо с большой копченой рыбой. «Вот, пожалуйте, приступите». Что ласково глядит, с того и начинайте, — подвел Семушкин гостей к столу. — ваш превосходительство, какой вам прикажете налить? Есть казенная, есть смирновочка московская, а то зубровочки, рябиновые не прикажете ли? Домашняя на черно-смородинных почках есть. — Да уж от водки-то увольте, мы только что сейчас плотно пообедали, — проговорил Пятищик. «Ну, тогда, модерки, портвейн есть двух сортов, красный и белый. Что прикажете вам понаковырять? А уж без закусочки-то нельзя. Вот рыбки, балычка, корки «Я белого портвейна выпью рюмку», — все еще мрачно произнес капитан и протянул руку к бутылке. О, «Позвольте, позвольте» эту марку у нас положение чтоб по стаканчику пить перебил его семушкин и налил три небольшие стаканчика прибавив вместе с хозяином за дорогие гостей выпили пятиищев тотчас же заметил что вино было прекрасное на том стоимс похвастался семушкин Я, ваше превосходительство, теперь-ча не обожаю дрянь-то покупать. Конечно, есть у нас и попроще, Марк, коли гость попроще, но вообще вино хорошее. Кушайте, пожалуйста, гости дорогие, закусывайте. Вы, ваш превосходительство, у меня давно желанный гость. Шутка ли, бывшего предводителя принимаю. Ведь нашего орла, можно сказать... Пятищего опять кольнуло, в голове его опять мелькнуло, не в насмешку ли Семушкин так его величает, не иронически ли. Но он тотчас же успокоил себя и стал жевать кусок осетрового балыка, который оказался прелестным. В это время показалась в дверях молодая, статная, рослая, полная блондинка в светло синем шелковом платье с белой кружевной отделкой и кружевным фаншоном на голове, очень миловидная, с добродушными серыми глазами. Она, очевидно, приоделась для гостей, так как платье на ней было совсем не домашнее. Сзади нее вбежали мальчик в матросском костюме лет десяти и девочка в пестром мордовском костюме лет восьми. Семушкин тотчас же представил их Пятищеву и капитану. — Младшая невестка моя, Лариса Давыдовна, а это внучка и внук мой, Лариса и Максимчик. Есть и еще, кроме них, один внук при мне. А это вот именитый господин в уезде, наш бывший помещик генерал Пятищев, а это их приятель Иван Лукич. — Тосканьев, — пробурчал себе под нос капитан, по-военному щелкнув ногами. — И будут они, милушка, Ларисонька, жить у нас во дворе в старом домишке. Квартиру сняли и переедут, — продолжал Семушкин, но вдруг спохватился и прибавил. — А что ж мы стоим-то? Присядем лучше. Присядьте, гости дорогие, — приглашал он и кланялся. «А Ларисонька нам чайку-кофейку нальет. Я, ваш превосходительство, вдовенький, третий год вдовею. Баба у меня была хорошая, всему моему делу помощница, но начала хереть, да хереть, и богу душу отдала. Из губернии я доктор-то выписывал, да, ничего не помогло». Но внуков у меня много, так много, что и не поверите Вот троиц при мне от младшего сына викулу что при мне живет, шесть душ от старшего сына Евлампия, что под Рыбинском при тамошнем лесном заводе существует, да от трех замужних дочерей в города они выданы шестнадцать. того двадцать пять душ. Вот я какой, сиротата заключил он и опять спохватился. — Мадерки, икрой закусить. Да что ж вы не кушаете копченой-то рыбки? Это форель копченая. Надо вот ее нарушить, тогда вы скорее приступите. И Семушкин стал сдирать с форели вилкой прокопченую до темно-коричневого цвета кожу. — Напрасно вы, совершенно напрасно. Мы еще так недавно пообедали. Останавливал его пятищев и смаковал Мадеру о Мадера действительно хорошо Старик Семушкин улыбнулся. — Уварцевская, — проговорил он, — после его смерти дворецкие воины мне привез двадцать бутылок и продал. Конечно, он уворовал, но мне-то какое дело, я свидетелем не был. по рублю за бутылку», — он с меня спросил, — ну, я ему и дал, не торговавшись. — Знал уж я, что покойник плохого товара не потреблял, любил выпить только хорошенького венца. — Да, богатая Мадера, — повторил Пятищев. — Какая это цена? В пять-шесть раз она дороже стоит. — Так э, все продавали, что только возможно после его смерти, и, главное, кто во что горазд Все рвали, — продолжал рассказывать Семушкин дворецкий тащил вино садовник растения кучер с бброю вдовато и генеральша анна казимировна приехала а уж половины добра то и нет вон в невестке на руке браслет это генеральшина за двести рублей купил я а ведь вещьть куда больше тысячи стоит от самой купил И малоумие у них, извините, такое, что удивительно. Приехала из-за границы уж куда после похорон. Но взяли они тут адвоката и возились по судам. Потом приглашают меня. Знали они меня, так как я раньше у них лес покупал. Купи, говорит, у меня Максим Дорофеевич участок леса на сру. Невозможно, говорю, этому быть, не ваше превосходительство. «Отчего? Оттого, говорю, что по закону о лесосохранении нельзя. Покойник, говорю, ваш, что был возможно, в нынешнем году уж продал». «Так глядит она на меня и не понимает. Ничего такого эткого и не слыхала. Но одно слово, женщина. Ну, кое-как я растолковал им. Чуть не плачут. Так и как же мне, говорит, теперь быть-то?» Мне не с чем в Петербург ехать. Купи, говорит, у меня хоть что нибудь Ну, я у них из оранжереи растений-то и купил. Мало им. Я бронз купил. Все-таки мало. Не купишь ли, говорит, вот у меня браслет бриллиантовый? Показывает. Ну, дорожец, говорю, не будете, так отчего ж Ну, заломила цену. Стали торговаться. Вижу, деньги барыньки очень нужны, продать ей некуда, а потому не надбавляю. Да вот за двести рублей купил. Купил и подарил невестке. Ларис, покажи господам. Та сняла браслет и подала Пятищеву. Капитан слушал и его коробило. Ему противно было слушать этот рассказ о покупке браслета. Апетищев рассматривал браслет, и в голове его вдруг мелькнуло. «А не купит ли он у меня мою библиотеку? Старик он покладистый и дешевые покупки, как видно, любит».